Часть пятая. Саша. Глава 1 Педагогический институт имени Кирова, основанный более 70 лет назад как мужская учительская семинария, за весь период своего существования часто менял название. Сначала из семинария он превратился в институт, потом в техникум, а чуть позже, в 1934 году, снова повысил свой статус и стал называться институтом, где готовили учителей семилетних школ. Перед оккупацией немцами институт был эвакуирован в Киров, но спустя несколько лет вернулся на свое прежнее место и теперь активно готовил специалистов народного образования для всего Советского Союза. Четырехэтажное здание выстроено в виде буквы «Т», после войны было полностью восстановлено. Белые стены, балкон с балюстрадами и колоннами, герб города, установленный на фасаде здания под самой крышей, Все это вызывало приятное ощущение и безграничную гордость. Асфальтовые дорожки, зеленые, короткостриженные газоны и мощный дуб перед самым входом у памятника Ленину дополняли и без того колоритный пейзаж. Зверив миновал аллею сквозь жужжащий, словно пчелины улей поток молодых парней и девушек, через массивные двери вошел в здание и прошел через вестибюль. На вахте ему тут же преградила дорогу дородная да немолодая женщина в очках. Глядя на суровое лицо вахтерши, Зверев ужаснулся от того, что на плечах женщины, невзирая на ужасную жару, покоилась вязаная накидка зеленовато-бурого цвета. В руках вахтерша держала небольшую лейку и садовый совок. На подоконнике перед завешенным окном стояла целая вереница цветов в глиняных горшках. «Куда?» — сурово проворчала блюстительница порядка. «Чего здесь забыл?» «Тут только для студентов и для преподавателей вход свободный, а другим...» Женщина указала пальцем на дверь. «Как говорится, ступайте туда, откуда пришли!» Вахтерша шагнула на Зверева, уперла руки в тучные бока, преградив путь незваному гостю. Зверев покачал головой, сделал полоборота назад, как будто и не собирался возражать. Вдруг резко повернулся к вахтерше и, уставившись на подоконник, поинтересовался. «Простите...» «А могу я спросить, как часто вы поливаете вон тот цветок?» Он указал настоящий за спиной вахтерши разросшийся фикус. «Чего?» Выгнув брови дугой, растерялась женщина. «Цветок у вас уж больно красивый. Я вот интересуюсь, как его правильно поливать?» «Раз в неделю», — в полном недоумении ответила вахтерша. «Можно и чаще, но заливать не рекомендуется». «Одним словом, все зависит от того, какая в помещении влажность». «Огромное вам спасибо. Это ведь карликовый фикус?» «Я вижу, вы знаток», — Зверев изобразил смущение. «Ну, не такой, каким бы мне хотелось быть. Один, знаете ли, живу. Ни кошки, ни собаки, потому как времени на них не хватает. А вот цветы...» Зверев мечтательно поднял взгляд на потолок. «Они ведь...» «Как люди на добро щедры, и свежее дыхание отдавая, они цветут, сердца отогревая, как маленькие теплые костры». Примечание отрывок из стихотворения Жанны. Конец примечания. Вахтерша ухнула, взмахнула руками и прижала свои пухлые ладошки к груди. «А кем же ты работаешь, сынок?» Зверев помялся и как бы виновато вынул из нагрудного кармана удостоверение. «Так ты из милиции?» Вахтерша немного напряглась, но, увидев потупленный взгляд Зверева, махнула рукой. «О, святый Божий! А к нам-то зачем явился? Случилось что? Уж не арестовывать ли кого собрался?» «Да полно вам. Скажете тоже. Арестовывать. Кстати, меня Павлом Васильевичем зовут, а по фамилии Зверев. А вас, простите, как?» «Мария Семеновна, я вахтер». «Так по какому вы, товарищ?» Женщина вытянула шею и уставилась в предъявленные зверевым корочке. «По какому вы вопросу, товарищ капитан?» «Я ищу профессора Брянцева, заведующего кафедрой археологии. Не подскажете, где его найти?» На губах Марии Семеновны мелькнула злорадная ухмылочка. «Ах, вон на что! Брянцева, истфака, значит, ищите? Ну-ну!» Я всегда говорила, тот еще супчик, а теперь милиция его, значит, разыскивает. Чего ж он натворил? Почему сразу натворил? Ничего не натворил, мне просто консультация нужна в расследовании одного очень важного дела. Он ведь у вас считается специалистом по разного рода древностям. Может, он и специалист? Но не стоит у этого ирода ничего спрашивать, помяните мое слово. Это почему же? «Потому что брянцев ваш, зазнайка и самый настоящий хам, всем грубит, что преподавателям, что прочему персоналу, а еще самый настоящий изувер. Студенты от него как черт от лада нашарахаются, зато перед реактором лебезит, потому всегда сухим из воды выходит точно твой гусак. В общем, пренеприятный тип». Так что, если вам и впрямь что-то нужно, лучше кого другого сыщите. Зверев покачал головой. Неужели этот ваш Брянцев так суров, что его и расспросить не удастся? Вахтерша босовито рассмеялась. Суров-то он суров. Но это только для тех, кто не в курсе, что он за типчик такой. Противный он, конечно, мужик, это да. А вот насчет суровости... Короче, если по сути, то он самый обыкновенный трус. Глумится лишь над теми, кто отпор ему дать не может. Вот, например, со мной даже не связывается. Брянцев только с виду великан. А приглядишься, так карлик, а вот ректор наш. Это да! Вот этот суров, так уж суров, хоть и ростом не вышел. А Брянцев, просто у него жена в обкоме партии работает. Вот он и строит из себя героя. Мне сказали, что он в монетах разбирается. Так тебе только про монеты узнать? «Эх, была не была, пущу я тебя. Мужчина ты, я вижу, положительный, от тебя не будет. Только...» Вахтерша посмотрела на настенные часы. «Тебе, сынок, очень поспешить нужно, потому что через три минуты у Брянцева занятие начинается. Не успеешь, так он на лекцию уйдет, а после лекции он обычно не задерживается, сразу домой уходит». «Тогда я поспешу, Мария Семеновна. Спасибо вам за науку». «Какую еще науку?» «Так вы же мне объяснили, как фикусы поливать. Я вам прежде всего именно за это благодарен», ответил Зверев и, взяв вахтершу за плечи, аккуратно отодвинул ее в сторону. После этого, не оборачиваясь, двинулся к лестничному проему и взбежал на второй этаж. Именно там находилась нужная ему кафедра археологии исторического факультета Института имени Кирова. Профессор Брянцев оказался высоким, Довольно плотным мужчиной лет шестидесяти. Седовласый, с клиновидной бородкой и красным, изъеденным оспой лицом. Когда Зверев отыскал его, Брянцев, нависая гигантским столпом, над худенькой студенткой громко отчитывал ее. В простеньком синеньком платье, в белых туфельках на низком каблучке, неказистая конопатая девушка с соломенного цвета волосами уныло стояла, обреченно опустив голову. Она прижимала к груди свои тетрадки, словно пытаясь защититься от наседавшего на нее профессора. Зверев поспешил вмешаться. «Брянцев? Валентин Владимирович? Заведующий кафедрой археологии? Здравствуйте! Могу я с вами поговорить?» Профессор окинул Зверева недобрым взглядом и язвительно ответил. «Я-то Брянцев. А вы кто такой?» Зверев достал из кармана удостоверение и сунул его Брянцеву прямо в лицо. Мужчина рефлекторно отступил и громко охнул. Девушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Чего вы мне тут свои корочки суете, а ты, Калачева, чего ухмыляешься?» Вновь обрушился на бедную студентку Брянцев. «Чего тебе так смешно, а? Давай мы с тобой вместе посмеемся, когда тебя вышвырнут из института!» Брянцев пыхтел от напряжения и важно раздувал щеки. Несчастная Калачева тут же поняла свою ошибку и стала просить. «Валентин Владимирович, ну, пожалуйста, дайте мне хотя бы день. Я уже взяла книжки, я все перепишу и выучу, обещаю. Всю ночь буду учить, только не ходите к ректору. Я ж почему прогулял то Потому что мой батяни Давича с воза упал. Зашибся. Он сено косил. Насток взобрался и не удержался, все ребра поломал. Да отбил что-то там внутри. Теперь не встает. Вот я в деревню и ездила, чтобы матери помочь. У меня же трое братьев младших. Двое еще малые совсем. За ними пригляд нужен». Брянцев надул щеки и зарычал. «Что ты тут мне врешь? Какой еще пригляд? Кто там у тебя зашибся? Синокос у нас на Псковщине, после Петрова дня начинается, а сейчас только конец мая. Врешь ты все! Небось, все ночи напролет на танцульке бегала, да с кавалерами до утра по кустам обжималась!» На глазах девушки выступили слезы. Она жалобно взглянула на Зверева и шмыгнула носом. «Да какие там кавалеры? А что до синокоса?» Так сами посудите, жара же в этом году какая. Вот и начали у нас в деревне Синокос в конце мая. Не вру я, честно. Профессор фыркнул и отвернулся. Все равно не верю. Завтра же иду к ректору и уж поверь, добьюсь, чтоб тебя выгнали в зашей. Когда студентка уныло побрела по коридору, к выходу прозвенел звонок. Брянцев как будто все тут же позабыв, шагнул в сторону ближайшей аудитории, однако Зверев удержал его за руку. «Чего вы меня хватаете?» Вырывая руку, возмутился профессор. «Не слышите, у меня лекция. Кстати, продлится она почти два часа. Перерыва я делать не стану, потому что спешу и после лекции сразу ухожу на выставку. Под старым изборском нашли новое захоронение, так что уж извините, разговора у нас с вами, товарищ милиционер, сегодня не получится». Брянцев собрался было ретироваться, но Зверев настиг его и снова ухватил за рукав. Гигант-профессор с силой ткнул милиционера указательным пальцем в грудь. «Я жаловаться буду. Я с самим генералом Архиповым лично знаком. Вы за это ответите, уж можете не сомневаться». «Я думаю, что Архипов меня не осудит». «Вы сумасшедший! Я, между прочим, доктор наук». «Доктор? Вот и хорошо. Меня интересует монета диаметром около двух сантиметров из желтого металла. Выглядит грубо, думаю, что она очень старая». Брянцев встряхнулся и несколько осмелел. «Показывайте вашу монету». «Ее у меня нет». «Тогда чего вы мне тут голову морочите? Неужели вы думаете, что можно что-то сказать об исторической находке по столь скудному описанию? Будет монета, будет разговор. Я могу идти?» «Нет, я еще не закончил. Мы считаем, что монета была не одна. Также известно, что кто-то выложил за нее приличную сумму». «Это все пустая трата времени. Вы сами-то видели эту монету?» На ней изображен лучник. «Лучник? Ну, хоть что-то. Размер? Вяз?» Брянцев наморщил лоб. «Вы говорите, она золотая?» «Я в этом уверен». «Лучник был с бородой?» «С бородой, а еще он стоит на правом колене». «Точно, стоит на колене». «Если все так, то на голове у этого лучника должна быть корона». «Есть корона», — воскликнул Зверев, вспомнив рассказ Германа. «Ну что ж», — морщины на лбу профессора слегка разгладились, «тогда с высокой долей вероятности могу сообщить, что мы ведем речь о персидском Дарике». «Что это такое?» «Так называли монеты времен персидских царей Ахеменидов. Это шестой век до нашей эры». «Эти монеты чеканились исключительно по указу царей и делались из золота самой высокой пробы. На монетах был изображен царь Дарий I в виде колено преклоненного лучника». Профессор достал из кармана часы с цепочкой и ойкнул: «Все, довольно!» Сейчас я больше не могу вам ничем помочь, но если вы что-то еще вспомните, можете обратиться к моей ассистентке Александре Игоревне. Уверяю вас, она достаточно компетентна в этих вопросах, и у нее гораздо больше времени, чем у меня. Уверена, она с удовольствием отыщет вам любую справочную литературу по ахименидам, их монетам и все такое прочее. «Где мне найти вашу ассистентку?» — В это время она обычно сидит в библиотеке, это на самом верху. Спросите Александру Игоревну Нилову. — Понял. — Ну, теперь-то я могу идти. — Разумеется. Очень рад был с вами познакомиться. Зверев оскалился так, что Брянцева передернуло. А уж я-то как рад! — не без ехидства воскликнул профессор. Зверев отступил, пропуская профессора, но тут же замер, словно что-то вспомнил. Да. Хочу вас еще кое о чем попросить. О чем же? Я говорю про ту конопатую студентку, у которой трое братьев и отец с возу упал. Как там ее Калачёву?» Про эту прогульщицу? Я думаю, вам не стоит ее выгонять из-за нескольких прогулов. Брянцев презрительно процедил. А вам-то какое до нее дело? Это не важно. Просто дайте девушке шанс. А если не дам? Зверев развел руками. «Тогда, боюсь, мы с вами снова встретимся!» Брянцева передернуло. Он что-то буркнул себе под нос и быстрым шагом двинулся к аудитории.